Глава 9. Бега брата. 1980 год. Глядя в окном чащегося поезда, я заметил, что места стали холмистие, зеленее, что означало приближение к Ставрополю, откуда предстояло ехать в райцентр или, как здесь называют казаки, в станицу Шпаковская. А далее в село Пелагиада. Само село представляло собой одну главную асфальтированную улицу, которая тянулась вдоль речки, как казалось, до бесконечности. И, конечно, не могла эта главная улица называться иначе, как улица Ленина. А все это в целом, если смотреть с высоты птичьего полета, находилось в углублении вроде оврага, но очень большого в размерах. То место, где мне предстояло жить в ближайшие три месяца, находилось на возвышенности и было видно из села. Спрашивая у прохожих, которые все как один указывали все время в одном направлении, я оказалась уже примерно в середине этого бесконечного длинного села. Вот церковь, где мне сказали повернуть вправо. Перейдя речку Брод, а она в этом месте широко разлилась и поэтому была не выше колен, я поднимаюсь по извилистой дороге, идущей все время вверх по склону, огибая торчащие заросли и скалы. Осталось позади и село, в котором мне все так незнакомо. Оглянувшись, увидел, что я уже высоко, на уровне куполов церкви. Присел, любуясь далью, склоном за селом. Напрягший зрение, разглядел бегающих там людей и дым костров. Позже я узнал, что это был большой табор со своим бароном и своими порядками. Не зря они облюбовали эти места. Несмотря на осень, все было зелено, словно смена времен года не касалась здешних мест. Любопытство не дало мне долго сидеть, подняла на ноги и повело. Иду и гадаю, с какими людьми мне предстоит жить и работать. Странно, вроде 20 век, а со мной происходит то, что происходило с моими сверстниками сто лет назад. Бедные крестьяне не могли прокормить своих детей и отдавали их купцам в подмастерье. Они выполняли самые сложные работы и в первые три года, а то и пять, им не платили. Только кормили и на сезон давали одежду, которая изнашивалась раньше из-за непомерного труда. После этого они становились оплачиваемыми, и им разрешалось, например, стоять за прилавком, а черную работу делали уже другие, новенькие, и жили они в самых жутких условиях. Так и меня с детства куда только не отдавали, в каких только степях не работал. Вот и теперь. Иду в батраки к хозяину. Выделено жирным. История повторяется, потому что не хватает историков с фантазией. В том, что работы будет предостаточно, я не сомневался по прошлому опыту жизни на точках. Знал, что не на отдых еду. Радовало уже то, что рядом село, а значит жизнь. Ну вот, я совсем недалеко от точки. А вот и типичная для точек картина. Собаки несутся навстречу с диким лаем, что означает на их собачьем языке «не бойся мы не укусим, а лишь исполним свой предхозяином долг». Когда же они приблизились совсем вплотную, не прекращая угрожающий лаять, я понял, что они злоупотребляют своими полномочиями. Но как учил меня отец, я так и сделал. Абсолютное спокойствие внутри и никакого страха. Это работает как часики. Псы учуяли то, что им надо, а это отсутствие флюидов страха, и приблизившись, сменили тон. Вот так, окруженный со всех сторон лающими по долгу службы, злыми внешне, но добрыми внутри собаками, я подошел к домику, стоящему чуть в стороне от типичной фермы. Неподалеку огромные стога сена, длинные ряды корыт и обязательное в таких местах явление старый, давно съеденный ржавчиной прицеп трактора. Мне иногда казалось, что эти прицепы, какие бы ни были старые, всегда твердо стоящие на ногах, то есть имеющие все четыре колеса, привозятся специально на точки и фермы в качестве декорации. Неподалеку от сарая привязана лошадь, глава семейства. А у лошадей, как я заметил, матриархат. И вокруг нее все ее семейство, которое без нее ни шагу. Достаточно привязать маму, остальные будут на моральной привязи. А по другую сторону у сарая на возвышенности небольшое стадо хурды. Хурда это овца на больничном. То есть всех немощных, хромых и больных Обычно отделяют от стада и держат неподалеку от точки, где они всегда могут легко вернуться домой своим ходом, даже хромая и кашляя. У них, как и в санчасти, щадящий режим и рацион побогаче. Пока я приближался к дому, изучая местность, из дома показалась тучная фигура хозяина. Он вышел на лай собак в штанах и майке, держа в руке кусок мяса, которым, видимо, был увлечен, и, судя по жиру вокруг рта, С аппетитом. Его лицо было типичным для того, кто уже 35 лет живет со скотом и каждый день ест вареное мясо, что нетрудно было прочесть при первом взгляде. Большого роста, упитанный с толстой шеей. Поздоровавшись, мы зашли в дом. Конечно, белого рояля там не было. Запах вареного мяса и чеснока. На стене висела Двухствольное ружье на фоне старенького, от времени и собственного веса уже волнистого ковра, на изгибах которого видна пыль, а рядышком висел кинжал кубачинской работы. В доме все старое и дешевое. Не было ощущения, что здесь жилое помещение. Деньги же, что зарабатываются здесь, отправляются семье, а здесь временное жилье. Но можно ли назвать временным жилье? где человек намеренно живет треть века. Хозяин продолжил трапезу, как ни в чем не бывало, пару раз предложив принять участие. Поскольку с дороги я проголодался, то приложился, что называется, засучив рукава. На столе, кроме мяса и чеснока, стояла большая алюминиевая кружка с водой, которой хозяин периодически прикладывался, громко глотая и не скрывая после этого громкой отрыжки. В тот самый момент, когда я, уподобившись ему, начал есть с большим аппетитом, в дверях появилась тройная девушка. Я чуть не поперхнулся от неожиданности и неловкости своего вида. В руках я держал огромную кость, на которой висело хорошо сварившееся и оттого отваливающееся мясо, рот был забит до отказа и, так же, как у хозяина, жиру на пол лица. Растерявшись, я не мог найти хотя бы тряпочку, чтобы вытереться, И на ее приветствие мне оставалось лишь стыдливо кивнуть и слегка отворачиваясь, что-то буртнуть себе под нос. Это была его младшая дочь, далеко не в отца, красивая, грациозная. Она поздоровалась очень скромно, поставила на стол соус и прошла в другую комнату. По нашим обычаям, я даже не мог задерживать на ней взгляда, а она тем более. Ей было также шестнадцать. И как я узнала об этом позже, родились мы в один день одного года. У меня сразу в голове мысли, не скучно, наверное, будет мне здесь. Вот тут я ошибся. На второй же день она уехала в Дагестан, и больше я никогда ее не видел. А здесь за столом начался разговор, смысл которого сводился к тому, чтобы ознакомить меня с моими обязанностями. Я все еще наивно полагал, что кто-то еще будет работать со мной, коль так много работы. Но оказывается, не только никакого напарника, вообще никого, кроме него и меня. Меня здесь ждала такая же одинокая жизнь в упорном труде. Как же мне все это знакомо, все та же работа. Она меня преследует везде. Те же полторы тысячи овец, что было установлено советским законом нормой на точках, крупного рогатого скота десятка полтора, лошадей восемь и собак дюжина, но почти все на цепи по разным углам, за исключением трех, очевидно, имевших родственное отношение к хозяину. Это и было мое окружение, мои друзья, мое общество на ближайшее неопределенное время. Уже ноябрь. Все давно за школьными партами, а я после восьмого класса уже не мог учиться, так как мною распоряжались, в данном случае, отец. На этом мое школьное образование закончилось навсегда. Но я так или иначе продолжил свое обучение. Много чему можно было поучиться, например, у стадных животных, иногда большему, чем в каком-нибудь высшем учебном заведении. Именно от них я узнал все об этой человеческой системе. Наблюдая за стадом, я проводил аналогии. Люди недалеко ушли от него. Один пастух и тысячи послушных и безмолвных овец. И вся их жизнь зависит от воли пастуха. От него зависит, когда они попьют воды, когда им дадут есть, когда их загонят в сарай или выгонят на пастбище, когда и которую из них он решит лишить жизни для заполнения собственного брюха. Да, им созданы условия, построен сарай, зимой обеспечено сено и комбикорм, летом пастбище. Все это делается не для их блага, а для блага собственного, хозяина. Им, стадным животным, в свою очередь, так жить проще, в стаде не страшно. Страшно самостоятельно добывать себе пропитание и укрытие. Поэтому легче выполнять все обряды, процедуры, назначенные пастухом, и всю жизнь платить свободой. Но вернемся на ферму. Никто не мог сказать, сколько в этот раз мне предстоит здесь жить, работать. Так у кого же еще мне учиться культуре, образованию, как не у них. Я уже настолько хорошо знал повадки, голоса, манеры животных, что понимал смысл их ржания или мычания, различал интонации, менявшиеся в зависимости от того, хотят они пить или есть. Например, если корова мычит протяжно, с высокими, слегка волнистыми тонами, она зовет теленка. Если бык мочит коротко, на низких тонах, опустив голову, то ему просто надоело в загоне. А если он это делает не в загоне, то он зовет возлюбленную. Если конь ржет, высоко поднимая голову и направив уши вперед, то он почуял или ему причудилось, что где-то недалеко другие кони. Если же конь визжит, а уши прижаты к голове, в этот момент лучше к нему не подходить, а подождать минуточку. Они не злопамятны. Ну а овцы – это совсем свой народ. Их я понимал без слов. Бывал я устраивал стаду выездные представления. Конечно же, на общественных началах, без выгоды на одном энтузиазме, хотя, впрочем, и тут была выгода. Я, сам того не зная, репетировал свои будущие профессии. Собирал стадо в круг, получалось что-то вроде амфитеатра и играл разные роли. Овации, конечно, от них не дождешься, но я хорошо знал, что означает, когда овцы стучат передними ногами о землю, периодически поглядывая друг на друга. Этим они выражают свое удивление. Любой, кто связан с овцеводством, наблюдал такую картину. Для доходчивости и наглядности, поскольку публика была неграмотная, приходилось скакать, как угорелому, издавая периодически немыслимые крики, что вызывало у них большое любопытство. Они были в замешательстве. То ли перед ними собака, то ли конь, то ли баран. Я в точности копировал их голоса и движения. Когда же уставал, то просто падал на землю и истерически смеялся над ними, а они, в свою очередь, по надо мною. Это были дни комедий. Иногда репертуар старел, и приходилось обновлять и придумывать что-нибудь эдакое. Например, вот что значило фильм ужасов. Я выбирал самую молодую и резвую овцу или козла и накидывал на них бушлат. Но в таком случае больше смеялся я, чем овцы. Для них это был действительно фильм ужасов. Они шарахались от бегущего на них бушлата в таком паническом страхе, что могли перепрыгивать друг через друга, чего бы никогда не смогли в иных случаях. Только бы не попасть в лапы этого непонятного для них ужаса, который упорно рвется вглубь стада. Премьеры, а тогда и слова-то я такого не знал, были раз в неделю. А остальные дни шли монотонно, в полном одиночестве. О, сколько в такие одинокие месяцы самим собою наговорено, сколько намечтано. Зачем меня отец сюда направил, думал я, и это было главной загадкой для меня. Мои обязанности были следующими. Подъем в 4 утра, к чему я привык еще с детства. наносить ведрами и насыпать в 80 корыт комбикорм и выгнать стадо. Пока их сиятельство стада трапезничают, запрячь телегу и привезти сена в тюках, рассыпать его равномерно и перегнать стадо, чтобы кормилось дальше. Это я называл подать им второе. Пока же они едят второе, мне нужно успеть почистить в конюшне и коровники, поменять сено в яслях, проверить больных, что содержатся в отдельном отсеке сарая. За ними уход особенный, их к воде не погонишь. Нужно самому натаскать им воды и сена и убрать старое. К тому времени светает, стадо выгоняется на верхнее пастбище на поля. Пока оно разбредется и нужно успеть попить чай и взять с собой обед, бутылку с молоком или с чаем. Пластиковых, легких, не бьющихся бутылок с крышкой в то время не было. Приходилось приспосабливать бутылки из-под лимонада или водки, которые затыкались свернутой бумагой. Выбросить ее нельзя, пригодится на следующий день. Хлеб, иногда консервы. Бывало, хозяин расщедрится и даст с собой мясо. Всю еду, завернув в газету и сложив в пакет, я привязывала к поясу и полдня носил по полям. К обеду из нее получалась отбивная. Когда же пасешь стадо на коне, узелок с едой привязан к седлу и не мешает. К счастью, здесь не было калмыцкой степной жары. Когда темнее, гонишь от к точке, где тебя ждут вечерние обязанности. Вначале выгнать на водопой коней, затем все стадо, подготовиться к следующему дню и так далее. Хозяин тем временем занимался неизвестно чем, но всегда имел вид занятого человека. Иногда меня злило то, что нас вроде двое, но вся работа выполнялась мной. Я даже для интереса следил за ним Я обнаруживал, как он умело создавал впечатление, что он не менее занят чем-то более важным. Его еще манией было считать овец чуть ли не через сутки. Как он боялся утерять хоть одну овцу. Кажется, если бы не хватило одной, он бы не пережил этого». Пересчет овец – это такое дополнительное мучение, особенно когда этому занятию предается жадный. Стоит сбиться или не досчитаться одной овцы, как весь процесс повторяется заново и так до тех пор, пока не убедится в точности. Куда они могут деться, недоумевал я про себя. Бывало вечером, вернее ночью, я иногда, если еще хватало сил и не одолевал сон, играл. У меня была припрятана не то найденная, не то взятая где-то без спроса, маленькая игрушечная машина. Правда, не хватало несколько колес, которые я собирался сделать сами из дерева, но так и не находил времени. Поскольку мне шел уже семнадцатый год, я всегда боялся, что хозяин застанет меня за этим занятием и засмеет. А иногда, бывало, заиграюсь, а потом, как вспомню, что в четыре утра откроется дверь и весь проем займет туша хозяина, которая, как автомат, очередной раз громко произнесет мое имя, тут же прятал свою игрушку и ложился спать. С собой я ее не брал, заработая не до нее и боялся потерять. У меня не было ничего, чтобы меня притягивало сюда, кроме этой машинки. Я спал в почти пустой комнате, если не считать кровати, табуретки, гвоздей, вбитых в стену, на которых висят рабочие бушлаты и прочий хлам. Перед кроватью самодельная электрическая печка. Сооружение из кирпичей, на котором лежала нагретая до докрасная спираль, а к ней прикреплен провод. Это приспособление для сушки портянок. Все время я ходил в сапогах и портянках. С носками проблема. Их где-то ведь нужно покупать. А с просто. Их можно вырезать из любой тряпки. И латать не надо. Даже стирать можно редко. Снял на ночь, повесил у печки. А утром они стоят колом. Берешь двумя руками, разминаешь. И вот готово к употреблению. И так началась моя новая жизнь. Вернее, для меня она не новая. Только место новое. По возвращении из пастбища хозяина забочно разглядывала тару. Опять пересчет. Убедившись, что все на месте, хозяин успокаивался. На третий день утром он шокировал меня вопросом. «Брата своего не встречал?» «Какого брата?» — ответил я, не успев даже сообразить, о чем он говорит. «Хабиба». «Я его уже года четыре не видел, объясняю я, думаю, что он просто о нем наслышан интересуется». «А оказалось, брат был здесь». Некоторое время он даже жил у хозяина, переодевшись наемного рабочего. Конечно, работать на него брат бы не стал. Хозяин опасался Хабиба как матерого на все готового преступника, которого разыскивают по всему СССР, и боялся, что за сокрытие у себя на точке преступника такого масштаба его самого посадят. Но главное, что скупость хозяина и характер брата были несовместимы. а попал брат сюда по рекомендации отца, с которым он связался через своих людей. Я отчетливо помню тот момент, когда Хабиб вернулся домой из малолетки. Это было, по-моему, в 76 шестом году. Мы жили тогда в северном районе Изберга. Был вечер. Мы ужинали за столиком во дворе, когда услышали стук. Кто-то из младших побежал открывать, но, открыв, тут же испуганно прибежал назад. Из темноты появилась фигура высокого человека в черной тюремной одежде. Его почти лысая голова и исхудалое лицо говорили о многом. От него за несколько метров чувствовался запах сигарет, которым была пропитана вся его одежда вплоть до кожи. Помню, долго удивлялись тяжести его тюремной обуви. Сейчас я не в состоянии вспомнить, был ли тогда отец дома. Или же он в очередной раз сидел в тюрьме, но знаю одно, что примерно через три месяца, а то и меньше, брата посадили уже на четыре года. Вот с тех самых пор я его больше и не видел. Тогда мне было 12, ему шестнадцать. А теперь мне шестнадцать, а ему должно быть 20. Каких-то двадцать и уже во всесоюзном розыске. Если бы тогда, когда он вернулся в первый раз из тюрьмы, у него был человек, который, бросившись ему на шею, плакал от счастья, то, возможно, он мог бы еще остаться нормальным человеком. Но куда он вернулся? Что он тут увидел? Кто его ждал? Никто. Мачеха вообще от него шарахалась, подозревая, что он хочет ее отравить или лишить жизни каким-нибудь другим способом. Она его не воспринимала и всячески старалась изжить из дома. Разве он это не чувствовал? Разве ему самому не хотелось жить в нормальной семье? А куда ему было идти в таком возрасте? Конечно же, обратно, в тюрьму. Вот и вернулся. Прошло вот уже несколько дней, как я работаю здесь и в любую минуту ожидаю появления брата. И вот, когда я, как обычно опутав коня, присел под излюбленным деревом, чтобы пообедать, вдруг конь сильно дернулся и попятился от меня. «Змея!» — подумал я. Но в тот же миг сверху на меня посыпался песок. Не успел я поднять голову, как передо мной стоял красавец-мужчина. Я никак не мог поверить, что это и есть тот самый преступник, которого ищут по всему Советскому Союзу. Его дорогая одежда, аккуратная прическа никогда бы не выдали в нем преступника. В таком виде хоть на Петровку-38. Я ожидал увидеть зэка в телогрейке с короткой стрижкой и с бандитской мордой, но передо мной стоял совершенно другой человек. Мы замерли на некоторые мгновения, глядя друг на друга. Потом он улыбнулся, и мы крепко обнялись. Четыре года прошло. За это время мы оба уже не такие, какими расстались. Особенно я, который тогда был совсем ребенком. «Давно наблюдаю за тобой», — сказал он. «Тебя могут пасти, чтобы меня вычислить». «Кто?» — выпалил я, не успев сообразить наивность своего вопроса. «Да, в его положении малейший промах будет стоить ему долгих лет тюрьмы». Мы перешли в другое, более безопасное с его точки зрения место, откуда было видно все вокруг, а мы оставались незаметны. Там мы говорили о самом актуальном на тот день, и брат, не будучи еще уверен, что меня не пасут, иногда приподнявшись, окидывал взором местность. Я заметил, что при этом он почти не вертел головой, а аккуратно водил глазами вокруг. На мой вопрос, где он так приоделся, он объяснил, что не должен походить на того, кем он теперь является для общества. Никто не должен видеть на мне ни малейших следов моего ни прошлого, ни настоящего положения, сказал он. Действительно, человек, видящий его впервые, вряд ли смог признать в нем матерого уголовника, за плечами которого, несмотря на двадцатилетний возраст и долгие годы интерната, и год малолетки, и четыре года усиленного режима, и побег после нескольких неудачных попыток. Это только начало списка. На его счету было несколько буров, десятки карцеров, множество этапов, а сколько раз он косил. Ко всему этому зловещему букету он еще и убийца. Им стал он недавно, за две недели до нашей встречи. Все это лишь малая доля тех тягчайших грехов, что нажито им в свои двадцать с лишним лет. Пообщавшись недолго, он решил уйти, поскольку не был уверен, что за мной нет хвоста. «У нас, Мухтар, еще столько времени, обо всем успеем поговорить», — сказал он, прижав меня одной рукой к плечу. «Я знаю, где и когда тебя найти». «Думаю, мое появление это подтверждает». «Да уж ты меня удивил», — ответил я, уже не сомневаясь, что он меня найдет. Его тяжелый взгляд из-под век скорее был взглядом китайца, чем дагестанца. Сейчас он напоминал одинокого волка, обставленного флажками, который мечется в сужающемся кругу охотников. И, зная свою обреченность, готов броситься на псов, чтобы умереть достойно. Мне было так его жаль, что я был готов на что угодно, на любой риск, лишь бы быть хоть чем-то полезным ему в его ужасном положении. Позже в разговорах, когда мы спрашивали друг друга, кто как хотел бы умереть, он сказал, что его мечта – умереть в толпе ментов – опоясанным гранатами, дернув в кольцо в тот момент, когда они берут его в очередной раз. Я знал, что в том, что его жизнь пошла по этой ужасной колье, виноват не только он. Вся окружающая его жизнь, вся система и в первую очередь семья были тому виной. И все его таланты так и похоронены в нем, не получив возможности раскрыться. Их признаки проглядывались в его письмах ко мне и другим. Несмотря на трудное детство, на отсутствие образования он писал удивительно грамотно. А как рисовал он еще в детстве? Кто видел его рисунки, не станет сомневаться в том, что в нем похоронен великий талант художника. Если же взять другую его сторону, его увлечение физическим спортом, то и здесь он не уступал ни одному своему сверстнику. Кто знает, если бы ручеек его талантов вовремя пустили по правильной колее, то сегодня, возможно... Россия гордилась бы еще одним именем в искусстве или в спорте. Увы, вся его энергия была направлена совсем в другом направлении. Против всех и даже против самого себя. Будь он на правильном пути, он также всецело и самозабвенно отдавался бы искусству, как сейчас он всеми мыслями и действиями отдается поставленной перед собой задаче бежать из СССР. Мы расстались, и он ушел прочь от села. И никто на свете сейчас не знал, куда именно направляется вот та отдаляющаяся фигура молодого человека. Возможно, и он сам этого не знал, а знал лишь Бог, который уже готовил ему свое справедливое, справедливое ли, наказание. Весь день прошел в раздумьях. Мне казалось, что это было видение, или какой-то волшебный сон, неотличимый от реальности. Я боялся, что брат так же внезапно исчезнет, как появился, и что я не смогу ничем ему помочь. Уже смеркалось, и я погнал стадо обратно. Мои раздумья были прерваны испугом коня и голосом. «Отдай коня!» — он возник из-за скалы, как привидение, направив на меня настоящий обрез и улыбаясь. Я не на шутку перепугался и не знал, смеяться или слезть и отдать коня этому странному человеку, похожему на моего брата. Он был непредсказуем в своих намерениях. «Что бы ты сделал, если бы это был не я, а другой человек?» спросил он меня, все так же улыбаясь. «Думаю, дешевле обошлось бы отдать коня», ответил я. Мой ответ он нашел очень смешным и долго смеялся. Успокоившись, он сказал, что этот ответ недостоин мужчины. А я бы вынул пушку в ответ, — сказал он мне, уже не улыбаясь. Меня жизнь так научила. На скаленные зубы противника нужно скалить зубы, а не поджимать хвост, иначе пропадешь. Я понимал, что это были его тюремные убеждения, где однажды, поджав хвост, обречешь себя на вечное унижение. Но он не понимал и не хотел принимать законы обычной и вольной жизни, на воле чувствуя себя гостем или рыбой, выброшенной на берег. Ему, как воздуха, уже не хватало того, что окружало его там, в мрачных бараках с не менее мрачными обитателями. Он уже никак не мог жить спокойно, без риска, без острых ощущений, без опасности. Я удивлялся тому, как так можно в тюрьме обработать человека, что он снова рвется туда, в черно-белую жизнь, когда еще есть совершенно другая, многоцветная и красивая. Но, очевидно, можно. И очень даже успешно. «Где то достал такой обрез?» Попробовал я удовлетворить свое любопытство. «У охотника взял», – многозначительно улыбнулся он. В этой улыбке я уловил, что он не договаривал до конца, и спросил. «У какого? Разве ты здесь общаешься с людьми?» «Вот именно, что не общаюсь. А как же ты?» «Не волнуйся, он же никому не расскажет», – прервал он меня. Ты недавно гнал скот мимо того места, где он похоронен. Ты серьезно говоришь, или... Да, он не только не хотел отдавать ружье, но еще чуть меня не убил. Я чуть с коня не упал. Здесь действительно встречаются иногда охотники за зайцами в утреннем тумане. Он мне показал то место, где им была похоронена его первая, кто знает, жертва. Потом я вечерами обходил это место, где был похоронен невинный человек, имевший несчастье встретить волка вместо зайца. Я слез с коня, посидел немного с братом на камне. Он меня и пугал, и притягивал. Разговаривая со мною, он возился с обрезом, то заряжая его, то целясь в отделившуюся овцу. Я думал в этот момент, как бы он ни надумал тренироваться в стрельбе по бегущим объектам, то есть по овцам. Хотя, впрочем, мне теперь было не важно, что скажет хозяин, а только одно, чтобы брат был на воле, чтобы он все-таки принял условия другой, вольной жизни. Я не мог быть умнее его и тем более указывать и советовать ему, но одно я понимал, возможно, лучше него, что долго длиться это не может. Этот образ жизни вел его прямо к гибели и самым кратчайшим путем. Когда корабль не повинуется рулю, он повинуется подводным камням. «Завтра я покажу тебе, где живу. Возьми еды на двоих». Но только чтобы хозяин не заметил этого, сказал он на прощание, после того, как мы поговорили некоторое время, и встал, чтобы исчезнуть вновь. Только теперь я понял, что имел в виду отец, когда говорил мне, отправляя сюда. «Ты там нужен». С этих пор не было для меня большего счастья, чем помочь брату. Всем, чем только мог. Я чувствовал, что он не может подолгу находиться со мной. Его настораживало то, что Катаре в любой момент может подъехать кто угодно, и особенно начальство. И уходил он совсем в обратную сторону от того места, где он жил. У него действительно была волчья жизнь. И в селе он мог появляться, как волк, только под покровом ночи, и людям нельзя попадаться на глаза. В селе у брата была знакомая семейка, муж пьяница и жена красавица. Брат оставлял мужа наедине с бутылкой, а сам развлекался с его женой. Но не только ради этого брат бывал ночами в селе. Ему нужно было знать, что за милицейский участок в селе, сколько всего дежурных по селу, на каких участках чаще дежурят, когда меняются. Еще необходимо было изучить, сколько камер в сельской дежурке, как расположены окна камер, какими средствами охраны снабжены. Оказалось, что в сельской дежурке всего две комнаты, отдаленно напоминающие камеры. Окна с не очень толстыми решетками. Да и кого им здесь в селе было сажать? Разве что разбушевавшегося на танцах молодца, либо мужика-пьяницу пока не протрезвеет. На таких матерых уголовников здешний участок не был рассчитан. А если случится что-то серьезное, то держат в этих полукамерах до утра, а там везут в город, где камеры понадежней. Я гнал стадо к точке, думая, как помочь брату. Так хотелось, чтобы и меня искали вместе с ним, но только чтобы вместе. Моя фантазия разыгралась, я представлял, как мы с ним вдвоем будем рыскать, как волки, совершая побеги от милиции и постоянно рискуя. Детская романтика. Но в памяти всплывали и противоречащие этой романтике факты из личного опыта. Я вспомнил, как мне хотелось жить, не боясь ни чьих-нибудь взглядов, ни приближающегося милиционера. Как хотелось честно зарабатывать и больно дышать. Неужели я забыл, как это прекрасно? Но, видимо, в человеке генетически заложено стремление к чему-то неспокойному и рискованному. Взять хотя бы альпинистов, скалолазов, автогонщиков, таррера и многих других рискующих жизнью. Теперь уже перед сном мне не игралось. Мыслей в голове роилось слишком много. И о том, как он мог убить невинного человека, только из-за того, что ему понадобилось оружие, и о том, что в розыске он всего лишь за малую долю всего, что на его совести. Многое так и не будет никогда и никем раскрыто, в том числе и это недавнее убийство. Эти мысли не давали уснуть, хотя в четыре утра уже работать. а из соседней комнаты доносился храп толстого хозяина. Я не мог понять, где же все-таки ночует брат, и мне не терпелось узнать, как мне хотелось, чтобы он был здесь, рядом, вот в этой комнате, со мной. На утро все делалось автоматически. Хозяин, как всегда, создавал видимость работы – У меня же в голове одно, скорее туда, на поля, к брату, а все остальное на этом свете гори огнем. Те моменты, когда я был с братом, для меня были самыми дорогими, волнующими и казалось такими короткими. Судьба, увы, распоряжалась и тем временем очень строго, давая на это лишь по нескольку десятков минут в сутки. Но вот уже все сделано, и я гоню скот в поля. Не зная, откуда ждать появления брата, проезжая каждый куст или камень, я был готов к тому, что сейчас дернется конь, и брат выйдет из засады. Но на этот раз он меня встретил спокойно, дав заметить себя издали. Он всегда находился на таком месте, откуда ему видно вокруг на приличное расстояние. После нескольких минут общения он решил испытать моего коня. «Ну-ка, распутай, хочу проверить, умеет ли бегать», — приказал он. «Вроде бегает», – дал я характеристику и бросился распутывать. Когда он, запрыгнув, пришпорил коня, то я сам удивился способностям моего четвероногого друга. С такой скоростью я на нем еще не скакал. Я сразу понял, зачем это было нужно брату. Он должен знать, с какой скоростью сможет помчать в случае необходимости. Его осторожность, предусмотрительность удивляли меня изо дня в день. Не ахалтекинец, но для этой местности хорош. Дал он оценку и тут же, не сходя с коня, спросил, что я принес поесть. Когда он увидел, из чего состоит мой обед, он невольно проговорил. Этого жмота я накажу. Не добрался я еще до него. Обед был тот же, что и всегда. Бутылка молока, кусок сыра, хлеб и лук. У хозяина были деньги и немалые по тем временам, но он никогда этого не покажет. Все деньги он отправлял своей жене, которая была, очевидно, главной в семейных делах. Он же здесь работает уже более 30 лет. Семья иногда приезжает к нему на лето, а в другое время он нанимает работяг. Теперь его батраком был я. А что? Я для него находка. Не пью, не курю, отлично справляюсь с работой, не спорю, встаю вовремя, имею опыт работы на точках, много не ем, ничего не требую и так далее. Только вот одна помеха – мой брат. Не будь его, все было бы как нельзя лучше для хозяина, который знал или, по крайней мере, догадывался, что мы с братом видимся. И это не могло его не беспокоить. Уж он-то хорошо знал брата и знал, на что тот способен, если что не так. Эта хозяина сильно угнетало, и он долго вынашивал план освобождения себя от этого бремени. Как провернуть его поимку, выйдя сухим из воды? Но если брат узнает о том, что хозяин его заложил, то мести ему не миновать. И поэтому провала быть не должно. Вот и вынашивал хозяин план, который в итоге так и не дал ему возможности остаться сухим. Мухтар, ты вот что. Вечерком поймай двух хороших баранчиков. Свежи и оставь у того места, где мы с тобой встретились первый день. Я ночью их заберу. У моих друзей совсем дома нечего есть, а у них двое детей. — сказал Хабиб. — Это не проблема, — ответил я, радуясь, что выпала хоть какая-то возможность оказать брату услугу. — А еще посмотри, можешь ли завтра ночью выгнать мне одного коня. Дело одно надо сделать. Я приду к ферме поближе. Но это потом. Да только прикинь, а завтра посмотрим. Я так и сделал. И на другой день получил от брата похвалу. «А где ты ночуешь?» — не удержал я своего вопроса, который меня мучил давно, на который я не осмеливался до сих пор задать. «Вон там, видишь, три пятиэтажки. Две старые, одна новая. Вот в этой новой на третьем этаже у меня квартира», — сказал Хабиб, поворотом головы указав «вдаль». Он имел в виду три огромных стога сена, которые своими размерами и формой напоминали стандартные в то время пятиэтажные дома. Они в народе назывались кирдами. И сколько комнат решил я поддержать его шутку. «Скромно, очень скромно живу», — сказал он уже не с тем настроением. Чувствовалось, как ему не хотелось в эту квартиру, но меня, однако, пригласил в гости. Мы приблизились, и я не заметил ничего, что напоминало бы о том, что здесь не первую неделю живет человек. «Ну, попробуй найти», — улыбался он. Обойдя вокруг и внимательно все оглядев, я так и не нашел ничего. «Я ж тебе говорил, что на третьем этаже, а ты ищешь на первом», — теперь уже не сдерживая смеха произнес он. «Его очень забавляла моя наивность и неопытность в таких делах. Но куда мне было до него?» доморощенному, мелкому воришке, против прошедшего ни одну школу по выживанию с его практикой и опытом. А почему ты выбрал именно этот? Спросил я, зная, что и в этом есть свой смысл. Во-первых, он новый и вынутое изнутри сена не отличается цветом от внешнего. А во-вторых, если возьмутся за сено в колхозе, то начнут со старых, прошлогодних. Теперь я сделал еще один круг на лошади вокруг огромной скирды, на этот раз ища вынутое свежее сено и внимательно разглядывая третий этаж, но так ничего и не заметил. Ты хоть подскажи, в каком подъезде не унимался я. Это его окончательно рассмешило, и когда я сдался, он, оглянувшись вокруг, нет ли случайного зрителя, с ловкостью кошки вмиг оказался на высоте трех-четырех метров. Поднимайся, позвал он. Быстро опутав коня, я взобрался наверх. Там я увидел огромный вход, который так расположен, что не взобравшись наверх, никогда не обнаружишь. Да, подумал я, в нем еще и архитектор дремлет. Мы с ним были похожи, хотя бы в том, что оба были максималистами. На любом поприще мы должны быть лучшими. Если выбрал путь преступника, то должен быть им до конца, то есть особо опасным рецидивистом. Если бы был выбран путь искусства, я уверен, брат отдал бы ему всю свою жизнь и стал одним из достойнейших в своем деле. Эта природная энергия, которой на редкость был одарен мой брат, была направлена в роковое русло. Ему еще в юности не хватило всего лишь малейшей корректировки, малейшей поправки, чтобы эта мощная энергия принесла ему счастье и успех. Не нашлось в нужное время нужного человека, который мог его направить в нужном направлении. А чем дальше, тем труднее изменить направление, а уж теперь было почти невозможно. Это уже не ручеек. Теперь это была мощная бурная река, и никому не под силу повернуть ее вспять. Когда я поднялся, а моему взору открылась красивая картина. Вдали пасется скот, квадраты спаханных полей, лесополосы, разделяющие эти квадраты. Отсюда было хорошо видно далеко вокруг. — Ну, как тебе вид с моего балкона? — спросил он, оглядывая территорию. — Здорово! И как я раньше не догадался наблюдать за отарой отсюда? — Входи. Я волк холостой. — пригласил он меня. Когда я вошел, то меня поразили размеры этой темной пещеры. Почти ровные стены и потолок вырезан под купол. Здесь можно было всаднику заехать. «Как ты смог сделать это?» – сам спросил я, оглядывая жилище. «Вот нож, вот руки, вот голова, по которой бьют очень больно, когда поймают», – сказал он и продолжил. «Даже врагу не желаю пройти через это», – и, выдержав паузу, добавил, «если враг не мент». Мне тогда еще не прошедшему тюрьму никак не понять было этой ненависти к милиции не только моего брата, но и людей, даже не сидевших никогда в тюрьме. С самого детства от всех вокруг я слышал только плохое в их адрес. Их называли бездушными, жестокими, подлыми, хотя в школе внушали нам совсем обратное. До сих пор я не мог сообразить, где же все-таки правда – в школе или в народе. пока в дальнейшей жизни не испробовал на собственной шкуре. Когда глаза привыкли к темноте, я разглядел валяющуюся телогрейку, финку с кожаной коброй и тот самый обрез, сделанный из ружья покойного охотника. В этой соломенной пещере было почему-то очень уютно. «Давай что-нибудь поедим», — сказал брат, усаживаясь на телогрейку. «О да, совсем забыл, что ты голодный». «Сегодня расщедрился хозяин, мясо дал». Мы развернули газету и, разложив припасы, стали есть, периодически не забывая выглянуть наружу и осмотреть окрестности. Я ему рассказывал, как в школе все спрашивали, где артист, и что теперь прозвище пришло полностью ко мне. Он тем временем вынул несколько паспортов. «Надеюсь, их не постигла участь того охотника?» – спросил я – разглядывая лица на фотографиях, которые были на него похожи, и каждая по-своему. Нет, с этим полегче. Паспорт – собственность государства, о чем говорится на последней его странице, и утерявшие может получить новый. Так что из-за такой мелочи они жизнью не желали рисковать и отдавали почти что при первом же требовании, когда видели, как блестит под боком вот этот нож, сказал он, разрезая кусок мяса. На внутренней странице обложки паспортов было изображено какое-то здание, которое находилось внутри московского Кремля. Я всегда разглядывал это здание у себя в паспорте и думал, почему именно это здание решено поместить в паспорт советского человека. Лишь спустя 25 лет я разгадаю эту тайну, и вы об этом прочтете. «Ты, видно, здесь надолго, раз не поленился отдать этому столько труда», поинтересовался я, все еще оглядываясь и не переставая удивляться размером жилища. «Нет, но я не переношу маленькие помещения, они на меня давят». «Как же здесь тихо», — говорю я, прислушиваясь, — в ушах звенит. «Это звон наручников», — сказал он, не отрываясь от еды. «От шума спрячешься, от этого же никуда». Этот звон сидит глубоко в голове. Я читал про то, как с давних времен в мертвой тишине узником слышался звон их цепей. А хочешь, расскажу забавный случай. Вдруг неожиданно перешел он на веселую ноту, видимо, желая на несколько минут уйти от угнетающей действительности. Конечно, давай, обрадовался я возможности пообщаться вот с ним вот так запросто. Как-то раз везли нас этапом из одной зоны в другую по калмыцким степям. Железный прицеп наглухо закрыт. От жары мы задыхались, и нас было человек сорок. Ни окон, ни щели. Мы не могли дышать, липли друг к другу, и с нас текло ручьем. Один парень потерял сознание. Мы стучим как можем, но никто нас не слышит. Конвой ехал к другой машине, сзади. Жажда глотка воздуха была сильнее страха разбиться. По звукам снаружи мы определили. что проезжаем какое-то степное село, и все дружно стали раскачивать полуприцеп, в котором нас везли. Раскачав его, мы упали с ним на бок. Конечно, здорово побились и подавились ребята, но конвой тут же отцепил и открыл заднюю дверь. Нас вывели и, окружив с автоматами и овчарками, повели по селу. Вокруг собралась детвора и кричит, смотрите, смотрите, пленных немцев ведут. Наша форма и особенно головные уборы действительно напоминали немцев. Мы и сами потом смеялись, как дети. Слушая его с открытым ртом, я кивал головой и смеялся. В эти минуты мы забывали о действительности и смеялись, словно теперь все позади и ничто нам не угрожает. Сейчас его спасением было лишь одно – отсидеться тихо и спокойно, протянуть время как можно дольше. Ищут обычно по горячим следам, а потом розыск становится менее активным. Одних героев заменяют другие, более видные, свежие, и все силы устремляются на их поимку. Старые же остаются на досках почета, на которых они на себя никогда, как правило, не бывают похожи из-за многочисленных копирований на советской дешевой аппаратуре. Вот это-то время и было сейчас, но он, в силу своего огромного темперамента, не мог провести его спокойно, без приключений. Не мог еще и потому, что брат уже был зомбирован системой. Не он первый и не он последний. Там, где отбывают срок, не просто его отбывают. И кто имел несчастье попасть туда, они об этом знают. Название же совсем безобидное «Исправительно-трудовая колония». «Сколько исправлено, в кавычках, там народа!» Я ел мало и делал вид, что совсем не хочу есть. Мне проще, вечером могу поесть. Что не доели, мы завернули в газеты и убрали в угол пещеры. Брат и есть-то не мог спокойно, то замрет, то выглянет осторожно, а мне тем временем было уже пора гнать скот назад. Мы расстались». На другой день я снова в этих краях, стадо держу подальше, коня тоже оставляю далеко, внимательно оглядевшись, подбираясь к его логову. Со стороны я выглядел, наверное, как вор, крадущийся с каким-то пакетом. Поднявшись быстро и, как мне казалось незаметно, я юркнул в пещеру. Там его не оказалось. Меня охватило сильное волнение. Я высунулся из и стал осматривать окрестности, но кругом стояла мертвая тишина. Полезли в голову одна за другой дурные мысли. Ком в горле, слезы так и текут раньше времени. Не дав глазам привыкнуть к темноте, я стал шарить повсюду, ища его вещи. Когда обнаружил в углу бушлат и завернутую в него вчерашнюю еду, насторожился еще больше. Я сразу подумал, а почему он не съел это до сих пор? Может, его не было здесь со вчерашнего дня? А может, он был вынужден скрыться? Может, его засекли? Где я теперь это узнаю? Как мне быть?» Такими мыслями я еще больше усугублял свое душевное состояние. Оставив пакет с едой, я выбрался из уже не имевшего для меня такого значения жилища. Не в силах ничего изменить, но все еще надеясь на лучшее, я поплелся в сторону опутанного коня и вдруг услышал короткий свист. Оглянулся – никого. Только тонкие деревья, лесополосы и кругом равнина. Думал, показалось. Иду дальше. Опять свист. На этот раз я обрадовался и уже не сомневался, что брат где-то рядом. Внимательно разглядываю все вокруг, при этом тщательно утирая слезы. И нигде не вижу. И только когда он сделал движение, я его заметил. Он стоял между тонких деревьев лесополосы. Я удивлялся его умению сливаться с природой. Мне казалось, что сама природа ему помогает. Это его и выручало. «Ты допустил несколько ошибок, которые могли стоить мне очень дорого», – сделал он замечание, направляясь ко мне и улыбаясь. Мне очень нравилась одна деталь его характера, о вещах, которых человек говорит обычно, он говорил с улыбкой. Мне нравилось то, что каждый раз, общаясь с ним, можно было наблюдать и открывать для себя в нем все новое и новое. Я чувствовал в нем сгусток какой-то странной энергии, которую нельзя было назвать ни положительной, ни отрицательной, а может наоборот, и то и другой. Иногда она притягивала к себе, а иногда вызывала необъяснимый страх. Дальнейшее общение мы продолжили в его логове. «Слушай, Мухтар, — обратился он ко мне, — В селе у моих знакомых в сарае стоят кони. Я их пригнал на днях за тридцать километров отсюда. Не знаю, кормил ли их этот пьяница, но их нужно отпустить. Цыгане не пришли в условленное время, а я долго светиться не мог. Теперь их табор уехал, да и мне нужно в село. По делу. Этой же ночью все будет сделано, отрапортовал я, торопясь показать брату, что я могу быть, если не партнером, то хотя бы достойным помощником в его делах. и рассчитывая на то, что он возьмет меня с собой, когда будет покидать эти места. — Не спеши. Всего мы поедем вместе. — Зачем тебе лишний раз рисковать? Разве я сам не справлюсь с этим? — Ты-то справишься, но мне самому нужно к ним. Кстати, как насчет коня? — напомнил он о своей вчерашней просьбе. — Конь будет в нужное время, в нужном месте, — доложил я, демонстрируя свою исполнительскую безупречность. Да и могло ли что-нибудь быть важнее для меня тогда, чем исполнить поручение брата? Могло ли что-нибудь меня остановить? Никакие последствия, никакие опасности и никакой риск не мог быть для меня помехой. Вполне возможно, что если бы мы были не в такой ситуации, если бы мы выросли в обычной семейной обстановке, где все шло ровно, такой любви, такого уважения могло и не быть. Но в ситуации, когда злая судьба выделяла нам так мало времени быть вместе, эти чувства обострялись до высшей степени. Такими чувствами обладает каждый человек, но только у большинства людей они дремлют, не будучи востребованы, и с годами притупляются. Условившись о месте и времени встречи, мы расстались. Теперь моя голова была полностью занята задачей, как лучше все устроить, чтобы не вызвать подозрений хозяина. Выполнив всю вечернюю работу и подготовив уздечки для коней, чтобы ночью не зажигать в конюшне лампу, я скорее перебрался к себе в комнату. Лег, притих. Хозяин, не открывая двери, спросил из коридора, не хочу ли я посмотреть телевизор. Я отказался. Да я его и не смотрел вообще. Он показывал так, что ничего не разберешь. От старости вместо черно-белого экран стал сплошь серым, на нем что-то двигалось и разговаривало, но разобрать было очень трудно. Он играл роль скорее радио, чем телевизора, так как слышно было прекрасно. Теперь нужно было ждать, пока хозяин уснет, он обязательно захрапит, без этого не обходится ни единой ночи. Если я не засыпал раньше, мне приходилось засыпать под монотонный звук его храпа. «Мой уход будет незаметным, но вот возвращение выдадут собаки, которые с диким лаем кинутся навстречу и будут лаять, пока не узнают своего. Поэтому мне нужно было придумать на этот случай что-нибудь, чтобы не выдать себя». За окном был ветер. Поздняя осень давала о себе знать. Недолго оставалась до снега. Вся зелень, которая меня встретила в первый день моего приезда, куда-то улетучилась, И так незаметно и быстро стали оголяться деревья. Видимо, я застал последние кусочки лета с его последними усилиями сохранить свою красу, и теперь от него остались лишь жалкие следы. Ну, вот и долгожданный храб. Я надел на всякий случай бушлат, взял нож и осторожно вышел. Собаки всполошились, побежали ко мне, но ни одна не залаяла, а только привязанные заскурили сильнее. Вот я в конюшне. Тьма. Все на ощупь. «Хорошо, что лошади не лают», — подумал я, натыкаясь на них. Нашел уздечки. Веду двух коней через весь длинный сарай, чтобы вывести из дальнего входа. Я не решался сесть на коня и поскакать, пока совсем не удалился от фермы. На всадники собаки лают даже, если ты свой. Но вот мы и вместе». Скакать, перегоняя друг друга, для нас было большим удовольствием. Постороннему взгляду эта картина показалась бы очень естественной. Резвятся два беззаботных мальчика. Мы громко смеялись и совсем позабыли о действительности. В эту лунную ночь, когда мы дура через братом по дороге в село, в виде неповторимые минуты я был самым счастливым человеком на свете. Это чувство, когда рядом с тобой самый близкий тебе человек, готовый ради тебя на все, можно ли сравнить с каким-либо еще чувством. В любую минуту любой из нас готов был на смерть ради другого. В этом есть великая сила, которая питает энергией, вдохновением. Ничего не могло мрачить в эти минуты нашу радость. Брат, казалось, совсем позабыл, куда мы едем и по каким делам. Я заметил, что для него это было настолько обычным делом, что он мог забавляться как ребенок, несмотря на предстоящие рискованные дела. Я же напротив, от предстоящего этой ночью был немного взволнован. Я боялся потерять связь с братом, боялся того, что его могут поймать и на долгие годы лишить нас удовольствия быть вместе. Доскакав до речки, мы дали коням отдышаться и попить. Теперь уже начиналось село, и вся резвость и смех умолкли сами собой. Луна была в зените, и свет ее заливал все вокруг, помогая нам пробираться окольными путями к знакомым моего брата. С одной стороны камыш, с другой — задние дворы сельских домов. Собаки были почти в каждом дворе, и от их лая и беготни вдоль заборов образовался шум гам, но здесь на лай собак хозяева не выходят, так как они всю ночь лают по пустякам. У одного высокого сарая брат остановился, и рукой показал мне, что это здесь. В тот же миг в заржали кони, почуяв наших. Наши сразу же ответили на это приветствие. Если к этому присовокупить лай собак и крик петухов, то выходило, что мы не так уж и тихо появились здесь, и надо было скорее уходить. Брат знал, где лежит ключ. Мне даже не пришлось слезать с коня. Не успели открыться двери, как из старая кони ринулись, чуть было не задавив брата. Он быстро вскочил на своего коня и мы погнали их тем же путем, которым мы только что приехали, не давая войти в село. Когда склон был взят и мы вышли на равнину, перед глазами открылся прекрасный вид. Луна так сильно освещала землю, словно демонстрировала свои возможности. Кони уже неслись без нашей помощи, и мы оставили их. Они оказались на удивлении резвыми. Видимо, кормил их этот знакомый, как и обещал брату. Еще долго бежали они, почуяв неограниченную волю и простор. Они вернутся домой сами, но, конечно, не сразу. — Кони, я знаю, пока не нагуляются, не жди их у ворот. — Я вернусь в село, — сказал Хабиб после длительной паузы. — С тобой мы увидимся завтра. Коней я оставлю недалеко от фермы рано утром. Если хозяин заметит, скажи, что плохо закрыл ворота вечером. А уздечку я сниму и спрячу. Ну пока, до завтра. Шлепнул он моего коня ладонью и ускакал. Потом мы часто бывали ночами в селе. Я, как обычно, стоял на стороже, а он что-то вычислял, куда-то перелезал через забор, что-то там пилил. А со всех дворов лаяли собаки. Однажды он перелез через высокий забор, окружавший нечастный а скорее какой-то склад, поручив мне тихо сидеть в указанном месте, метрах в ста, и подать сигнал, если увижу, что кто-то подходит к воротам. Минут через десять он вернулся весь в крови с изодранным рукавом. Я уже почти уверился, что брат зарезал случайного свидетеля. Моему страху не было предела. Воображение рисовало ужасные картины. пока я всего лишь мгновение смотрела ему в глаза в этой полутьме. Его, как всегда, уверенный вид, вид человека, точно знающего, что он делает, поверг меня в окончательный ужас. Тут он улыбнулся и сказал, что на него без злая набросился огромный пес, когда он перелез через забор к складам магазина. Его-то он и зарезал так быстро и неожиданно не только для пса, но и для самого себя». Даже в момент нанесения удара он еще не был уверен, что это не человек, так как пес выскочил из темноты неожиданно и безо всякого лая. Только звон цепи позволил ему успеть обернуться и нанести удар ножом. В руках брат держал какой-то сверток. Мы быстро ускакали из этого места. Моя роль в его делах была ничтожной, и мое присутствие, казалось мне, скорее вредило ему, чем приносило пользу. Ему с его опытом, характером и привычкой в одиночку проворачивать а в свои опасные дела, нужна ли была моя помощь. Обрал он меня, потому что знал, как я этого хочу. Он всячески старался оградить меня от своих темных дел, не хотел подавать лишний раз дурной пример, часто говоря мне, что я еще не окунулся в это болото и свободен выбирать другой путь, нежели тот мрачный, по которому пошел отец, а за ним и он сам. Шло время, я приносил Хабибу еду, выполнял его мелкие поручения. Стало холодать. Вот и первый снег. Я украл патроны для брата у хозяина, что тот сразу заметил, но не подал виду. Сам же я об этом узнал слишком поздно. Оказалось, хозяин не выдавал своих подозрений. Он давно следил за моими действиями, Знал о моих ночных отлучках с братом, знал дом, где жили знакомые брата, и при пересчете овец о недостаче умалчивал. План, который он вынашивал давно, теперь решил притворить в жизнь сдать брата, понимая, что только тогда он вздохнет полной грудью. Очевидно, поэтому он придумал свой отъезд к родственникам, которые жили на другой точке, в другом районе Ставропольского края. Об этом он уведомил меня заранее, С тем, видимо, чтобы я рассказал об этом брату. Оставил мне немного продуктов, перечислил неоднократно все мои обязанности и, обещая вернуться на третий день, уехал на телеге, запряженной двумя лошадьми. Я был рад, что две ночи мой брат будет спать в нормальной постели, в комнате, в тепле. Когда я рассказал ему об отъезде хозяина, то вместо радости, которую ожидал увидеть на его лице, я увидел безразличие и даже смущение. Это мне, наивному и неопытному, все казалось простым. Но кто знает, что было тогда в голове Хабиба, какие интуитивные догадки, какие предчувствия волновали его. Я не был в его шкуре, и мне этого было не понять. Он не мог находиться в жилом помещении, куда в любое время могли прийти люди. Тем более после того, как я на днях принес ему сюрприз. А дело было так. Я ездил в село за продуктами и проезжал мимо милицейского участка. Что-то ёкнуло внутри. Мой случайно брошенный взгляд уловил что-то непонятное. Я обернулся еще раз. На меня с доски почета, а заглавленной их разыскивает милиция, смотрел тяжелый взгляд брата. Рядом с фотографией брата было несколько других фотографий, таких же неживых, печатных, сопровождавшихся данными о них и просьбой сообщить, если известно местонахождение. Подпись под фотографией брата гласила, что он известен в уголовном мире по прозвищу «Артист». «Знали бы они, — подумал я, — что в этом районе теперь целых два артиста». Я вернулся туда ночью, и, не сходя с коня, хотел сорвать этот маленький замочек, соединяющий два оконца, который висел на малюсеньких петлях, но я был слишком освещен лампочкой, которая угрожающе качалась на ветру, и снег помогал ей своей белизной. Слишком светло, подумал я, и нужно сделать это быстро. Все-таки решился, и только протянул руку, как из-за угла вышла компания из двух парней и одной девушки. Изрядно выпившие они поддерживали друг друга и что-то напевали. Меня они приняли за цыгана. «О, Ромалы, где твоя гитара? Давай сбацаем!» Набравшись смелости, я подвел коня вплотную к этому щиту и одним движением, свернув замочек, сорвал целиком всю эту стенгазету. Очень спокойно отъехал от этого места и, когда был уже в темноте, стяганул коня и помчался к себе. Когда на другой день я вручил это брату, он долго молчал, глядя куда-то вдаль. Не смея нарушать течение его мыслей, я молча стоял рядом. «А может, не стоило этого делать?» — думал я. «Да, медленно сужается кольцо вокруг моей шеи», — сказал он с хрипотцой в горле, и после продолжительной и мучительной для меня паузы добавил «Нужно торопиться». Последнее он сказал скорее самому себе, чем мне, так как объяснений не последовало. После некоторых размышлений он, однако, согласился ночевать на ферме. Как только вошел в дом, он тут же все обсмотрел, все запомнил. В любой момент, из любого места, из любой комнаты ему может понадобиться выскочить на улицу. В такие секунды думать некогда, нужно знать, куда бежать. Такие моменты он уже испытал на собственной шкуре. Естественно, он не доверял хозяину и мог ожидать любого подвоха. В моей комнате, где мы должны были спать, он проверил оконную раму и, не удовлетворившись ее чрезмерной прочностью, решил ее ослабить. Мы почти сняли раму и вставили вновь. Слабо. Хабиб разулся, но раздеваться не собирался. За углом дома, за окном, на всякий случай, приказал привязать коня. Еще в детстве, в интернате, он удивлял меня своей предосторожностью. А уж теперь он не упускал из виду никакой мелочи. В нашем деле мелочей не бывает, — любил он говорить. Мы расположились, поели и поговорили о самом насущном, то есть о его планах, которые меня повергли в ужас. «Хочу бежать за границу», — сказал он и замолчал, словно не решаясь мне об этом говорить. «За границу, — удивился я, — это же невозможно!» «Возможно, если настроен на смерть», — сказал он как-то странно и добавил. «Тому, кто по горло в воде, дождь не страшен». Он искал свою смерть, и поэтому ему уже ничего не было страшно. Только никак я не мог понять, зачем он так ее торопил. Первый вариант — это под чужим именем, по одному из паспортов. Второй – пересечение границы в отдаленных районах, где есть шансы, но очень хлопотно, так как там на месте нужно собрать много информации. И третий – это крайний и самый рисковый угон самолета. Здесь уже мало шансов остаться в живых. Однако были счастливчики, которым не только удалось, так еще весь капиталистический мир их сделал героями, печатая на первых страницах газет. «Я мог бы быть полезен хотя бы в добыче информации и прочих поручениях», — осмелился я рекомендовать себя и добавил. «Тем более, что фамилии у нас разные». И это еще в шестидесятом году ему записали фамилию матери, так как паспорт отца куда-то затерялся. «У меня же была фамилия отца. Стало быть, к шестьдесят четвертому году паспорт был найден». «Нет, Мухтар, это слишком дорогое удовольствие», — сказал Хабиб твердо, давая понять, что не следует на это рассчитывать. Это будет похоже на тот случай, когда, спасая телебу утопили коня. Заснули мы очень поздно, но встали рано. Поели, было еще темно. Брат сразу собрался и ушел к себе в логово. Там, конечно, холодно, но спокойнее. Я остался один, и среди прочих мыслей вдруг всплыла поговорка, которая меня рассмешила. Сколько волка не корми. Продолжение следует.